А тут еще Кикин пенял Алексею за бездеятельность и упущенные за границей возможности. «Напрасно ты не повидался ни с кем от французского двора, король-человек великодушный, он королей под своей протекцией держит, и тебя де ему невеликое дело продержать». Петр больше не собирался отпускать царевича за границу. Вероятно, через своих осведомителей он получал сведения о настроениях сына и подозревал его в намерении сбежать. Алексей по-прежнему жил в Петербурге на две семьи и с женой и с любовницей. В начале 1715 года Шарлотта снова забеременела и в царской семье вновь возникло напряжение. На этот раз оно усиливалось тем обстоятельством, что царица екатерина также была беременна и в случае рождения двух мальчиков возникала интрига, кому из них считаться следующим после Алексея законным наследником престола. 12 октября 1715 года принцесса Софья Шарлотта разрешилась от бремени сыном, царевичем Петром Алексеевичем. Но царь не выказывал никакой радости по поводу рождения внука и дальнейшего продолжения рода Романовых по мужской линии. Алексей вначале не обратил на это особенного внимания. Ему было недовыяснение отношений с отцом. Роды подорвали и без того слабое здоровье Софьи Шарлотты, она плохо себя чувствовала. Правда, многие считали, что недомогание принцессы было вызвано не только и не столько физиологическими причинами. Наоборот, роды прошли довольно благополучно, и придворные кинулись поздравлять Шарлотту и желать ей здоровья. На удивление им, принцесса отвечала, что лучше бы они молились о ее смерти. Верные люди уже донесли принцессе, что ее свекровь очень недовольна рождением мальчика и грозится сделать ее жизнь невозможной, обещая терзать, всяческими преследованиями и унижениями. Это привело Шарлотту в отчаяние и окончательно лишило желания жить. Дальнейшее больше походило на самоубийство. Принцесса отказалась соблюдать предписанную ей врачами диету, постоянно требуя вредную для ее здоровья пищу и питье, не желала принимать лекарства. Она упрекала докторов в том, что они только мучают ее вместо того, чтобы дать ей спокойно умереть. Шарлотта сделала все, чтобы расстаться с ненавистной ей жизнью и прекратить свои физические и моральные страдания. Перед смертью она написала Петру письмо с благодарностью за все, что сделала для нее царская семья. А своему гофмаршалу Левенвольду приказала сообщить родителям в Германию, что в России была всем довольна и считает брачный контракт выполненным с обеих сторон. То есть Шарлотта все и всех простила, как и положено добропорядочной христианке. Ее счеты с жизнью и судьбой были окончены. 22 октября принцесса скончалась. Алексей чувствовал свою вину перед женой, который не уделял достаточно внимания и не смог защитить ни от своей семьи, ни от самого себя. Он тяжело переживал ее смерть, горько плакал и несколько раз терял сознание от нервного напряжения. При дворе наследника царило общее уныние. И на этом фоне поступок царя Петра выглядел как хорошо продуманный удар в спину с целью добить и без того несчастного Алексея. 27 октября Софью Шарлотту хранили в Петропавловском соборе. Царевич снова горько рыдал и был вне себя от горя. И в этот трагический день царь вручил ему письмо, озаглавленное "Объявление сыну моему". Письмо было помечено 11 октября но Петр словно выжидал удобного момента, когда Алексей будет полностью деморализован. Послание начиналось с обзором политической ситуации, где главное место уделялось событиям войны со Швецией. Во второй части письма Петр переходил к упрекам и угрозам в адрес наследника, негодного для принятия престола в столь суровых для страны условиях. Царь писал сыну, что ему тяжело видеть наследника весьма направлении дел государственных непотребного, Ибо Бог не есть виновен, ибо разум у тебя не лишил, ниже крепости лесную весьма отнял. Ибо хотя не весьма крепкой природы, а Бачи и не весьма слабой. Паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли. Письмо заканчивалось фразой, невозможной в отношениях отца и сына в обычной семье. Ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею. Но как и могу тебя непотребного пожалеть? а далее добавлено «Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный». Это было не послание родителя своему неудавшемуся отпрыску, а реляции государя подданному, небрежно относящемуся к своей службе. Алексей был поставлен перед жестокой необходимостью немедленного выбора – отказаться от престола или во всем следовать требованиям отца и соответствовать, пусть и через силу, его представлениям о том, как должен вести себя наследник российского царства. На другой день стало понятно, зачем отцу было провоцировать сына на решительный поступок в столь драматичные для семьи дни. 28 октября разрешилась от бремени царица Екатерина Алексеевна, наконец-то родившей после нескольких девочек сына, Петра Петровича. Когда об этом сообщили царевичу Алексею, тот сильно опечалился. И ему действительно было от чего так переживать. Царю нужно было выбрать, кого оставить наследником, нелюбимого Алексея и тем самым открыть путь к престолу внуку Петру Алексеевичу, или младенца Петра Петровича, рожденного любезной его сердцу Екатериной. Вероятно, в этой интриге участвовали и сама Екатерина Алексеевна, и ее главный советчик Меньшиков, которые в случае воцарения Алексея лишились бы всего. Может быть, именно под их постоянным давлением царь Петр сделал выбор между своими двумя новорожденными тесками в пользу маленького сына, а не в пользу внука, в обход всех издревле существовавших законов престола наследия и традиций. Прочитав письмо отца, Алексей понял, что на этот раз отделаться уклончивым ответом не получится. Он бросился за советом к опытному Кикину. Тот рекомендовал отказаться от престола, сославшись на плохое здоровье, Так как противоположное решение потребовало бы от царевича невозможных для него усилий и только еще более осложнило бы отношения с отцом и могло повлечь за собой физическое устранение нежелательного наследника. Якобы Кикин сказал царевичу: Напрасно не отъехал, душ да взять того негде. Теперь тебе покой будет, когда от всего отстанешь, лишь бы только так сделали. 31 октября Алексей передал царю свой письменный ответ котором отрекался от престола. Царевич пытался представить дело так, будто бы предложение отца совпадает с его собственным давнишним желанием. «Вижу себя к всему делу неудобно и непотребно, понеже памяти весьма лишен, без чего ничего возможно делать, и всеми силами, умными и телесными, от различных болезней, ослабел и непотребен стал к народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я». Но одна из фраз письма явно показывает, что Алексей прекрасно понимал, почему отец так неожиданно потребовал от него решительного выбора. Царевич указывает, в пользу кого он отказывается от трона. А ныне, слава богу, брат у меня есть, которому дай боже здоровье. Вероятно, эта фраза была лишней и только насторожила царя. Вряд ли он поверил в искренность чувств Алексея к его новорожденному сводному брату и конкуренту в стремлении к власти. В конце ноября, через месяц после отречения Алексея, царь заболел. Недуг оказался довольно опасным, Петр до января находился между жизнью и смертью. Дворы правительства ожидали трагической развязки, и сенаторы неотлучно дежурили в царских покоях. Если бы Петр скончался в это время, то неизвестно, кто все же стал бы царствовать. Царедворцы и сенаторы могли провозгласить царем Алексея Петровича которому многие, как мы уже выше писали, сочувствовали и симпатизировали. Болезнь заставила осознать это и Петра. Требовались действия по окончательному устранению Алексея от трона. 19 января 1716 года выздоравливающий Петр написал старшему сыну новое письмо, озаглавленное заглавленное – последнее напоминание еще. В нем говорилось, что царь не верит в искреннее отречение царевича и считает указанную им причину состояние здоровья надуманной. Поэтому он требует, чтобы Алексей сам окончательно определил свою дальнейшую судьбу. «Так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно, но или отмени свой нрав, и нелицемерно лицемерно удостой себя наследником, или будь монах, ибо без всего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал». Далее следовало недвусмысленные угрозы в адрес сына. А будет того не учинишь, то я с тобой как с злодеем поступлю. Алексей слишком хорошо знал, как в Петровской России поступали со злодеями. Перед ним замаячили призраки дыбы и виселицы. Отец не жалел даже самых близких и преданных ему людей, если считал, что они препятствуют осуществлению интересов государства. Но в монастырь ему тоже не хотелось, ибо тогда пришлось бы отказаться не только от власти, но и от любимой Ефросинии, подолгу не видеть собственных детей. По совету друзей, которые убедили царевича согласиться, апеллируя к старинной русской пословице, гласившей, что монашеский колобук не гвоздями к голове прибит, Алексей принял решение о пострижении, внешне демонстрируя покорность воле отца, но осуществить свой выбор не спешил и в очередной раз прибег к симуляции болезни. Несколько ободрили царевича слова его дальнего родственника, князя Василия Владимировича Долгорукова, который возил царю его письмо. «Чаю лишит наследства и, кажется, доволен. Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся. Дело тебе ни до чего не будет». Алексей решил, что может пока вздохнуть спокойно. Главное, жизнь ему оставили, а что делать дальше, еще можно подумать. Сам Петр тоже начал колебаться. Несмотря на решительный тон писем, в душе он, видимо, сохранил какую-то толику жалости к сыну и втайне надеялся, что тот одумается и все можно будет исправить. Через несколько дней после своего второго послания, собираясь к отъезду за границу, Петр навестил притворно больного Алексея и долго с ним беседовал. Отец и сын условились, что для принятия окончательного решения необходимо время. Алексею предоставлялось право размышлять еще 6 месяцев и только после этого прислать последний письменный ответ Петру в Копенгаген, где тот планировал находиться. Это был выход для Петра, но не для Алексея. Он не хотел и не мог становиться тенью и копией своего отца, но и монастырь казался ему все менее привлекательным местом. Историк Ключевский в свое время заметил, что, конечно, рано или поздно монашеский клабук с головы можно и снять. Но вот поменять его при этом на царскую корону вряд ли удастся. Предоставленный отцом полгода, Алексей употребил на размышления о возможности бегства за границу. В этой мысли его поддерживал хитроумный Кикин. Бывший царский временщик, как раз вместе с покровительствующей Алексею теткой царевной Марией Алексеевной собирался ехать на лечение в Карлсбад и обещал царевичу подыскать для него надежное место. А с помощью царевной Марьи переговорить с членами европейских королевских семей. Но в русском государстве даже царевичи не могли ездить, куда им заблагорассудится, без царского на то разрешения, особенно если они находились в положении подозреваемых в злодействе. Эта проблема чрезвычайно мучила Алексея, пока выход не нашелся сам собой. Находясь в Копенгагене, Петр постепенно остыл, его гнев на сына почти прошел он решил предпринять последнюю попытку наладить отношения. Царь сам позвал Алексея в Копенгаген, чтобы тот имел возможность участвовать в военно-морских операциях против шведов, боевые действия против которых продолжались теперь на территории Скандинавии. Если царевичу этого не хочется, то он должен сам определить время своего пострижения в монастырь и обитель, в которой намерен пребывать в ближайшие годы. На сей раз царевич размышлял недолго, К радости отца он выразил горячее желание присоединиться к нему на театре военных действий. Спешно собравшись в дорогу и попрощавшись с двором и сенаторами, Алексей в сопровождении верной Ефросинии, ее брата Ивана и трех слуг выехал якобы в Копенгаген. Конный поезд царевича двинулся в сторону Прибалтики, через которую тогда ездили из России во все страны Европы. Настоящую цель своей поездки царевич держал в тайне ото всех. Перед самым отъездом он открылся только своему личному камердинеру, которому сообщил, что направляется вовсе не к отцу в Копенгаген, а в Рим, к римскому папе, у которого надеется найти убежище от отцовского гнева или в другое надежное место, возможно подысканное ему Кикином. Камердинер не выдал своего хозяина и царевич благополучно добрался до Метавы. Там он встретился с кикином возвращавшимся на родину из Австрии. Кикин сообщил, что ему удалось переговорить с императором Карлом VI и тот обещал поддержку. Поэтому Алексею следует ехать не в Рим, а в Вену. Чтобы держать Петра I в неведении как можно дольше, следовало ехать через Кенигсберг, который находился на пути в Данию, а оттуда отправить ему письмо о скором прибытии. Дальнейшие события бегства царевича разворачивались как в заправском приключенческом романе. Царевич Алексей и его сопровождающие приобрели много разной одежды, парики и накладные усы и бороды, что позволяло им по мере необходимости менять свою внешность. Запаслись они и фальшивыми документами. Уже в Метаве царевич Алексей Петрович внезапно исчез. Зато город, направляясь к западной границе России, покинул некий петербургский полковник Каханский с супругой и адъютантом в чине Поруччика. По выезде из Польши Алексей превратился в богатого кавалера Кременецкого, а Ефросине, переодетая в мужское платье, изображала его пожа. Уровень конспирации был настолько высок, что на всем пути следования царевич и сопровождающие его лица смогли остаться неузнанными. И их появление в Вене Оказалось полной неожиданностью даже для австрийского императора, который был заранее предупрежден Кикиным о возможных беглецах из России. 17 ноября 1716 года Алексей с компанией прибыли в столицу Австрийской империи. Дворец императора хорошо охранялся, и они не могли попасть туда без приглашения. Под покровом ночи царевич и его адъютант явились в дом вице-канцлера венского двора Фридриха Шенберна герфридрих Фридрих уже собирался ложиться спать, но услышав шуму дверей, вышел в вестибюль. Там какой-то человек на ломанном немецком и французском языках объяснял, что к нему пришел русский царевич Алексей Петрович и просит о немедленной аудиенции. Высокого гостя пустили в дом. Вице-канцлер обратил внимание, что Алексей был сильно возбужден и все время озирался по сторонам. Царевич сбивчиво объяснил, что был вынужден бежать от отца, хотевшего лишить его престола, интригана Меньшикова, специально его спаивавшего и окружавшего дураками и соглядатаями, и мачехи Екатерины, желавшей сжить его сосвету, чтобы приберечь царский трон для собственных детей. Позже Шенберн отмечал, что в конце своей малосвязной речи Алексей делал заявление «Мой отец говорит, что я не гожусь ни для войны, ни для правления, у меня, однако же, довольно ума, чтобы царствовать». Бог дает царство и назначает наследников престола, но меня хотели постричь и заключить в монастырь, чтобы лишить прав и жизни. Я не хочу в монастырь. Император должен спасти меня. Приезд Алексея в Вену ставил австрийского императора перед довольно трудным выбором. Австрия находилась в союзе с Россией против турок и не хотела ссоры. Кроме того, Петр успешно громил еще недавно угрожавших всей Европе шведов, и австрийцы боялись, что русские, узнав о бегстве царевича к их императору, не остановятся перед вторжением в австрийские пределы. Но выдавать Алексея отцу им тоже не хотелось. Во-первых, он все же приходился со свояком императору Карлу, а во-вторых, его в дальнейшем можно было использовать в политической игре с Россией. Поэтому решили приютить его тайно и вместе со спутниками под строжайшим секретом отправили в крепость Эренберг, находившуюся в Горном Тироле. Там царевич жил фактически под домашним арестом, но и такое положение казалось ему значительно лучше и безопасней, чем относительно вольное пребывание при отце в постоянном страхе. Петр тем временем начал беспокоиться о внезапно пропавшем сыне. Прошло уже около двух месяцев после получения от него последнего известия о себе из Кенигсберга, а до Копенгагена царевич так и не доехал. В окружении царя рассматривались две версии того, что случилось с царевичем. Он мог стать жертвой разбойников или несчастного случая в пути, либо сбежал в неизвестном направлении. Петр склонялся больше ко второй версии, но не исключал и первой. В любом случае, необходимо было выяснить, что же произошло. В начале декабря были организованы поиски царевича сразу в двух направлениях. Петр послал распоряжение командующему русским армейским корпусом в Мекленбурге генералу Адаму Адамовичу Вейде искать Алексея и его сопровождающих силами офицеров корпуса на территории Польши и прилежащих немецких земель. В то же время царь, уже переехавший из Копенгагена в Амстердам, вызвал к себе русского резидента в Вене Авраама Павловича Веселовского и поручил тому тайно разведать, нет ли Алексея в Австрии. Одновременно Веселовский должен был передать императору Карлу послание Петра, из текста которого яствовало, что русский царь догадывается о пребывании царевича на территории империи. Как и следовало ожидать, через некоторое время генерал Вейде вынужден был доложить Петру о безрезультатности своих поисков. А вот Аврааму Веселовскому, кажется, удалось напасть на след беглеца. Ведя обширную переписку и щедро оплачивая информаторов, Он выяснил, что в конце октября 1716 года царевичи видели во Франкфурте на Одре, откуда он направился в Бреслау, ныне польский город Вроцлав. А оттуда уже было рукой подать до австрийской границы. Приехав в Бреслау, Веселовский, как заправская ищейка, взял след царевича и пошел по нему от одной почтовой станции до другой, до самой Вены. В австрийской столице Авраам Павлович почему-то замешкался его двухмесячное окружение по Вене и ее окрестностям не дало никаких результатов. Царевича словно и след простыл. Историк Павленко предполагает, что на самом деле Веселовский довольно быстро нашел Алексея, но не стал сообщать об этом Петру, а вступил с царевичем в сговор. Об этом свидетельствует тот факт, что позднее, во время следствия по делу Алексея, Веселовский отказался приехать в Россию и стал одним из первых русских эмигрантов-невозвращенцев. Петр, почувствовав, что его водят за нос, в марте 1717 года отправил в помощь Веселовскому гвардейского капитана Александра Ивановича Румянцева. Вдвоем они установили, что Алексей живет в крепости Эренберг. По поручению Петра, Веселовский добился аудиенции у императора Карла и передал ему царское послание. Но Карл VI умело сделал вид, что впервые слышит о пребывании Алексея Петровича на территории Австрии. Время шло, а австрийский двор отказывался признаваться, что царевич находится под их покровительством. Петру было обещано только то, что если Алексей обнаружится в Австрии, правительство сделает все, чтобы наследник русского престола не попал в неприятельские руки. Какой неприятель имелся в виду, не уточнялось. Петр понял, что просто так он сына у императора не получит. Тем временем румянцеву с товарищами удалось установить, что Алексея перевозят из тироля в Неаполь. За царевичем была установлена слежка, и уже ни один его шаг не оставался тайной для отца. Для того, чтобы доставить Алексея в Россию, необходим был особый человек, отличавшийся авантюризмом, большой ловкостью и беспринципностью. Таковым оказался дальний царский родственник, опытный дипломат и интриган Петр Андреевич Толстой. Еще в конце 17-го столетия Толстой два года прожил в Италии, хорошо знал страну и язык, поэтому именно он должен был поехать к царевичу в Неаполь. Но начал Толстой с Вены. Туда он приехал, имея при себе четкие инструкции Петра, как вести переговоры с императором. В случае, если Карл VI по-прежнему будет делать вид, что не знает, где находится царевич Алексей, или откажется его выдать отцу, надлежало прибегнуть к мягким угрозам, намекая на возможное вторжение русских войск царь надеялся, что остальные дворы Европы поддержат его в намерении вернуть сына под родной кров. Для разговора с самим Алексеем тоже были даны указания. Надлежало сначала взывать к его сыновней совести, а если он будет упрямиться, угрожать отцовским гневом и перспективой привести его в Россию силой. К делу возвращения царевича решено было привлечь его тещу, герцогеню Вольфенбютельскую, которая в это время также находилась в Вене. Сначала почтенная дама пыталась сделать вид, будто ничего не знает о пребывания своего зятя, но когда убедилась, что царским эмиссарам все известно, дала обещание выступать на стороне царя Петра. Толстому даже удалось убедить герцогеню передать через него Алексею увещевательное письмо, в котором говорилось, что она желает примирения отца с сыном. Толстой умело повел дело и при Венском дворе. Министрам ничего не оставалось, Как содействовать контактам царского посланца с царевичем Алексеем. Император при этом выдвинул лишь одно условие: он не позволит вывести Алексея Петровича из Австрии, если тот сам этого не захочет. Вице-королю Австрийской империи в Неаполе графу Дауну было приказано содействовать миссии Толстого. Теперь Толстому оставалось уговорить царевича Алексея покинуть гостеприимное итальянское убежище и ехать с ним на родину добровольно чтобы соблюсти все условия достигнутого с австрийцами соглашения. В те времена путь от Вены до Неаполя занимал значительно больше времени, чем сейчас. Выехав из австрийской столицы в августе, группа Толстого и Румянцева прибыла на юг Италии только через месяц. 24 сентября посланцы Петра въехали в Неаполь. Передохнув и приведя себя в порядок с дороги, На другой день они явились к графу Дауну и условились с ним о встрече с царевичем. Неаполитанский вице-король, заранее предупрежденный императором, не возражал. Но для Алексея прибытие отцовских посланцев было полной неожиданностью. Живя в Неаполе под домашним арестом, он наивно полагал, что находится в полной безопасности, и о его место пребывания русскому царскому двору ничего не известно но вот 26 сентября в его доме появился Петр Толстой с каким-то гвардейским офицером. Этот офицер, уже известный нам Румянцев, выглядел столь грозно и решительно, что царевич посчитал его поначалу специально присланным отцом-палачом. Алексей лишился от страха дары речи и весь трепетал, но Толстой всего лишь передал ему два письма от тещи и от отца. Петр писал царевичу, мой сын,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 Прочтя письма и выслушав уговоры и посулы, которые Толстой передал на словах, царевич Алексей ответил, что ему необходимо время для размышления. Немедленно дать ответ на такое неожиданное предложение, как возвращение на родину, он не может. Во время следующей встречи, которая состоялась через два дня, Толстой снова пустил в ход ласку и уговоры. Но Алексей на сей раз был уже тверд и решительно ответил, что возвращение к отцу – считает опасным и боится это сделать, о чем и не применит сообщить своему покровителю, австрийскому императору. После такого ответа Толстой перешел к угрозам и стал убеждать царевича, что его упрямство приведет отца к необходимости применить силу. Алексей растерялся, но посовещавшись с графом Дауном, он понял, что император не выдаст его отцовским эмиссарам против воли. Ободренный Алексей потребовал от Толстого новой отсрочки для принятия решения. Казалось, миссия Толстого потерпела провал. Ни ласковые обещания, ни угрозы не возымели ожидаемого действия. Но этот хитрый и ловкий человек не привык отступать. И им был запущен в действие механизм коварной интриги. В своих письмах Петр Андреевич называет царевича Алексея зверем, которого следует обложить со всех сторон, чтобы у него не осталось никакой надежды уйти от преследователей. Толстой не мог повлиять на вице короля Неаполя графа Дауна, слывшего преданным слугой австрийского императора, но он нашел подход к его секретарю. Тот принял от русского посланца солидную взятку и вскоре как бы по-дружески мимоходом, посоветовал царевичу Алексею не слишком рассчитывать на то, что император Карл VI – будет защищать его свободу и право на самостоятельность силой своих войск, так как ему и без того приходится воевать одновременно с турками и испанцами. Графу Дауну Толстой сообщил с просьбой передать это царевичу, что самого Алексея он силой забрать не может, но волен поступить так с его любовницей Ефросиней, на которую императорское покровительство не распространяется. Сам Толстой не постеснялся солгать царевичу, что русские войска уже стоят в Польше на границе с Австрийской империей и готовы начать войну за его возвращение. Тройное давление на измученного страхом и неуверенностью Алексея подействовало. После некоторого колебания он согласился вернуться в Россию. Только просил по пути заехать в Вену, чтобы лично иметь возможность поблагодарить императора Карла VI за оказанное гостеприимство и поддержку.